Параграф 2. Революционная ситуация. Обострение противоречий в английском обществе. Подъем экономики во всех ее сферах заметно выдвинул Англию, небольшую по территории и населению страну, среди европейских государств и позволил ей начать соперничество с образцовой тогда буржуазной Голландией, с такими крупными монархиями, как Испания и Франция. Однако, несмотря на то, что успехи страны зависели от утверждения капиталистического уклада, прогрессивным формам хозяйствования в условиях сохранения старой экономической структуры, приходилось шаг за шагом прокладывать себе дорогу, преодолевая серьезные преграды. Главным тормозом на пути продвижения капитализма выступал абсолютизм, ревностный хранитель традиционных земельных порядков, стеснительного покровительства промышленности и торговли, блюститель принципов всего режима Старой Англии. Глубинные противоречия, которые в XVI веке проявлялись в общественной жизни еще слабо и эпизодически, в первые три десятилетия XVII века прочертились уже вполне рельефно, постепенно наслаиваясь и разрастаясь от начала века к концу тридцатых годов. Именно в это время, медленно, но неуклонно обострялся социальный, политический и религиозный антагонизм. Накапливались события и факты, свидетельствовавшие о созревании революционной ситуации, которая окончательно сложилась в 1637-1640 годах. Оппозиция в парламенте стало открыто требовать свободы предпринимательской деятельности. Английский же абсолютизм в лице первых Стюартов, Якова I, 1603-1625 годы, сына католички Марии Стюарт, и Карла I с 1625 года проводил и внутреннюю, и внешнюю политику, все больше вразрез с интересами буржуазии и джентри. Королевская власть встала на путь феодальной реакции. Коренные расхождения сконцентрировались по трем линиям: финансовой, внешнеполитической, религиозной. Английский абсолютизм в силу своих исторических особенностей не имел права самостоятельного без санкций парламента налогообложения. Столкнувшись с оппозицией в парламенте, он принялся изыскивать источники пополнения казны обходными путями. Королевская власть особенно злоупотребляла взиманием платежей на основе традиционных феодальных поземельных отношений. Палата же общин настаивала на превращение всякого рода рыцарского держания дворян в их полную собственность, на упразднение всех повинностей, относящихся к рыцарской службе, и уничтожении палаты по делам опеки. Иначе говоря, новое дворянство стремилось к превращению своих земель свободную от феодальных пут, неограниченную собственность буржуазного типа. Это требование составляло буржуазно-дворянскую аграрную программу. Финансовая политика абсолютизма отличалась также безудержным изобретением все новых налогов и пошлин на товары, пофунтовая и другие, восстановлением старинных многовековой давности сборов, корабельной подати 11 века. Карл I востребовал даже подмогу на брак в будущем старшей дочери, которой тогда едва исполнилось семь лет. Общины рассматривали подобный произвол как посягательство на свое имущество, земли и владения. На всю страну прославился дворянин Хэмптон, первым отказавшийся платить корабельные деньги. Во внешней политике Стюарты отошли от традиционного антииспанского курса. Яков I вынашивал план испанского брака, Женитьба наследника престола на испанской инфанте, что повлекло за собой временное сближение с испанией главной конкуренткой английской буржуазии на море и в колониях религиозная политика новой династии вдохновлялась ненавистью к пуритонизму, который становился идейным рупором противников не только англиканской церкви. но и абсолютизма. Слово «пуританин» стало синонимом политического оппонента абсолютизма. Политическая борьба между королем и оппозицией в парламенте и по всей стране протекала в религиозной форме. Обе стороны в аргументации правоты своего дела апеллировали к текстам Ветхого Завета И других церковных писаний. Органы самодержавия, высокая комиссия и звездная палата преследовали пуритан и заключали их в тюрьмы. Они вершили над ними расправу беззаконных на то оснований. Пуритане покидали родину, эмигрируя в Голландию, Америку, так называемый Великий Исход. Парламент протестовал против покушения на свободу личности подданных. Беспокойство вызывал также рост прокатолических симпатий двора в связи со сближением при Якове I с католической Испанией, а при Карле I, женатом на сестре Людовика XIII, с католической Францией. перерастали в обсуждение принципиальных вопросов о роли парламента в системе государства, о соотношении власти короны и полномочий палаты общин. Оппозиция заявляла, что парламент, как орган всех общин Англии, обладает верховной властью, и король может править только совместно и согласно с парламентом. Такой порядок объявлялся старинным, существенным и бесспорным правом парламента. Страница 25. Речь шла в действительности о замене абсолютной монархии конституционной, то есть буржуазной государственностью. Напротив, Стюарты... добивались упрочения абсолютизма, его независимости от парламента. Не желая выслушивать требования оппозиции, Яков I, не сомневавшийся в божественном происхождении королевской власти, распустил три парламента – 1604, 1614 и 1621 годы, и похвалялся, что свернул шею общинам. Карл I, также распустивший два первых парламента 1625-1626 годы, встретился на третьем с упорной и организованной оппозицией. Ее лидерами были элиот и Кокк. Парламент представил королю свои претензии в петиции о праве, 1628 год. Вымогая у парламента очередную субсидию, Карл вынужден был подписать документ. Петиция о праве стала законом и, по существу, явилась первым программным документом оппозиции. Однако и подписав петицию, король ее не выполнял. Более того, в 1629 году он распустил парламент, который перед роспуском призвал английский народ не платить королю налогов. До 1640 года Карл правил единолично. Оппозиция против абсолютизма в парламенте опиралась на широкое недовольство огромного большинства населения. Народные массы составляли, как тогда говорили, четвертый простой сорт людей в обществе после дворянства духовенства буржуазии. Они включали различные прослойки от зажиточных крестьян и богатых ремесленников, До Буржуазная наступательность нового дворянства, проводившего огораживание и капиталистическая форма эксплуатации как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, дополняли феодальное угнетение масс, проистекавшее от поземельной зависимости крестьян и тяготы, обременявшие народ вследствие политики абсолютизма. в деревне развертывался буржуазно-дворянский аграрный переворот. Огораживатели, чума для крестьян, захватывая общинные угодья на крестьян, уничтожая крестьянские дома и целые деревни, доводили крестьян до подлинной катастрофы. Кроме того, компании предпринимателей в их числе Король, И отдельные представители знати, стремившиеся извлечь дополнительные доходы из земель, осушали болото и лишали при этом крестьян участков, близко расположенных к заболоченной местности. Обширные территории на востоке переходили таким путем от сельских общин к частным владельцам. Прибрежные солончаковой земли и даже пустоши привлекали к себе предприимчивых землевладельцев. Другие лендлорды, не прибегая к прямым или замаскированным захватам земель, взимались держателей в нарушение монореального обычая вместо фиксированных рент произвольно повышенные. В графстве Уорик только за 1613-1648 годы рента за пахоту увеличилась втрое. Огораживатели, платившие штрафы короне, для их покрытия также повышали ренты тех крестьян, которые сохранили свои держания. Динамика роста рент объясняет тот факт, что многие копи-гольдеры были вынуждены расставаться со своими наделами, не выдержав натиска хозяев земли. Такие копий-гольдеры становились в лучшем случае бесправными и беззащитными мелкими арендаторами чужой земли, а в худшем — бездомными пауперами. Особенно накалилась обстановка из-за того, что королевская власть В поисках денежных средств пустила в распродажу свои огромные лесные массивы на юго-западе, где по старинному обычаю находили прибежище, пропитание и топливо безземельные крестьяне, а другие общинники пользовались там необходимым крестьянскому хозяйству правом пасти скот, запасаться древесиной. Новые владельцы лесов, среди них были и придворные, причем католики, не считались с обычаем и изгоняли крестьян. В борьбе за землю и другие лендлорды, духовные и светские, лишали общинников стародавних прав пользования лесными угодьями, проводили огораживание лесов. Протест против эксплуатации и обезземеления крестьяне выражали и в сравнительно мирных, и в чрезвычайно активных формах. Они отказывались платить ренты, не являлись в манориальные суды, подавали многочисленные петиции правительству против огораживателей, осушителей болот, нередко разрушали мелиоративные сооружения. Волнения крестьян происходили и в знак протеста против ликвидации прав на пользование лесными угодиями. В 1631 году в Уилтшире, где расположен лес Брейден, в Глостершире – Динский лес.